Общий знаменатель. Что же представляют собой эти столь привлекательные для антропологов общества, которые мы, согласно давней традиции, привыкли называть примитивными? Этот термин сегодня признают не все. В любом случае его значение надо четко конкретизировать. Как правило, это определение относят к обществам людей, принципиально отличающимся от нашего отсутствием письменности и механических орудий труда. Однако не стоит забывать элементарную истину. Так называемые примитивные общества представляют собой единственную модель, по которой мы можем восстановить уклад жизни людей на протяжении исторического периода, занимающего, наверное, 99% всего времени существования человечества, А с точки зрения географии на трех четвертях заселенной территории земного шара. И дело не столько в том, что они дают нам информацию, которая могла бы проиллюстрировать периоды нашего далекого прошлого. Скорее эти сведения служат иллюстрацией общего положения вещей, общего знаменателя человеческого существования. Если смотреть на историю под этим углом, то как раз высокоразвитые цивилизации востока и запада окажутся исключением. Более того, результаты этнологических исследований все убедительнее показывают, что так называемые отсталые, забракованные эволюцией общества, оттесненные на задворки мира и обреченные на вымирание, являются оригинальными формами социальной жизни, и они вполне жизнеспособны, пока им не угрожают извне. Попытаемся обрисовать их точнее. Если взять крайний случай, такое общество представляет собой небольшую группу в несколько десятков или сотен человек, живущих в нескольких днях ходьбы друг от друга. Плотность населения составляет около 0,1 человека на квадратный метр, и темп ее роста очень низок, явно ниже 1%. Так что прирост населения приблизительно равен убыли. Поэтому численность группы остается практически неизменной. Демографическая стабильность сознательно или несознательно поддерживается различными способами. Например, запретом на сексуальные отношения после родов или длительным кормлением грудью, замедляющим восстановление физиологических ритмов женского организма. Как ни удивительно, не зафиксировано ни одного случая, когда демографический подъем побудил бы группу реорганизоваться на новых началах. Став более многочисленной, она раскалывается на два сообщества прежнего размера. Эти небольшие группы обладают имманентной способностью избавляться от инфекционных заболеваний. Эпидемиологи дают этому следующее объяснение: Вирус живет в отдельно взятом организме ограниченное количество дней. И чтобы захватить все население, должен постоянно переходить от человека к человеку. А это возможно лишь при условии достаточно высокого годового уровня рождаемости, достижимого только в группе численностью в сотни тысяч человек. Следует добавить, что так называемые примитивные народы живут в сложных экосистемах, характеризующихся богатством видов животного и растительного мира, И те обычаи и верования, которые мы несправедливо принимаем за предрассудки, направлены на сохранение природных ресурсов. Однако в тропиках каждый вид представлен лишь небольшим числом особей на единицу поверхности. Если говорить о разносчиках инфекций паразитах, то инфекции могут быть множественными, оставаясь в то же время на низком клиническом уровне. Актуальным примером является спит. Это вирусное заболевание имело несколько локализованных очагов в тропической Африке. И, вероятно, тысячелетиями спокойно сосуществовало с местными племенами, но превратилось в огромную опасность, когда случай занес его в более крупные сообщества. Что касается неинфекционных заболеваний, то их обычно не бывает вовсе. Во-первых, этому способствует высокая физическая активность. Во-вторых, рацион гораздо более разнообразен, чем у земледельческих обществ. Он включает в себя сотню, если не больше, видов растений и животных, беден жирами, но богат волокнами и минеральными солями, обеспечивает достаточное количество протеинов и калорий. Отсюда отсутствие тучности, гипертонии и нарушений кровообращения. Неудивительно, что один французский путешественник XVI века, посетивший Бразилию, восхищался аборигенами, цитирую: "сложенными из тех же элементов, что мы, не знающими проказы, паралича, литоргии, язв и других телесных недугов, появляющихся снаружи и внутри". А через век полтора после открытия Америки численность населения Мексики и Перу упала со ста до 4-5 миллионов. Причем индейцы гибли по большей части не от рук конкистадоров, а от привезенных ими болезней, ставших еще опаснее при новом образе жизни, навязанном колонизаторами: оспы, кори, скарлатины, туберкулеза, малярии, гриппа, свинки, желтые лихорадки, холеры, чумы, дифтериты и так далее и тому подобное. Мы ошибочно недооцениваем уровень развития этих обществ. Поскольку узнали их уже в бедственном положении, но пусть даже они пережили упадок, их модель существования обладает неоспоримой ценностью. Тысячи обществ, существовавших за всю историю человечества, из которых несколько сотен сохранились по сей день, представляют собой готовые эксперименты. И других у нас нет, ибо в отличие от специалистов по естественным наукам, Мы не можем воспроизвести свой объект исследования, то есть общество, и заставить его работать в лабораторных условиях. Черпая данные из опыта обществ выбранных по критерию наименьшего сходства с нашим, мы можем изучать людей и их совместную жизнедеятельность, чтобы попытаться понять, как действует человеческий ум в той или иной из множества ситуаций, обусловленных факторами истории и географии. Вообще, Научный анализ всегда и повсюду опирался, скажем так, на благое упрощение. В этом плане антропология превратила необходимость в достоинство. Как я уже говорил, из обществ, выбранных для изучения, наиболее важны малочисленные, сами себя осознающие как нечто стабильное. Эти экзотические общества удалены от наблюдателя-антрополога. их разделяет не только географическое, но и интеллектуальное и моральное расстояние. На отдалении мы различаем лишь основные очертания объектов. Мне нравится проводить параллель между антропологией среди гуманитарных наук и астрономией среди естественных. Астрономия смогла утвердиться как наука еще в глубокой древности именно потому, что за неимением научного метода далекие небесные тела рассматривались упрощенно. Антропологи наблюдают явления с огромного расстояния. Во-первых, в географическом отношении. Еще недавно нам пришлось бы путешествовать недели и месяцы, чтобы добраться до объекта исследования. Во-вторых, в психологическом, поскольку те мелкие детали, те незначительные факты, на которых мы фокусируем внимание, основываются на неосознаваемых или плохо осознаваемых мотивах. Мы изучаем языки, но их носители не осознают правил, которые применяют, чтобы говорить и быть понятыми. Точно так же мы сами не осознаем, что заставляет нас принимать одни виды пищи и отвергать другие. Не осознаем происхождение настоящего смысла наших правил вежливости или поведения за столом. Эти модели поведения коренятся глубоко в бессознательном человека или группы, и не отличаются от тех, которые мы пытаемся проанализировать и понять, несмотря на внутреннюю психологическую дистанцию, помноженную на внешнюю географическую. Даже в наших обществах, где нет физической дистанции между наблюдателем и объектом наблюдения, существует явления подобные тем, что мы ищем вдалеке. Антропология заявляет свои права и начинает действовать всюду, где уклад жизни, обычаи, навыки, приемы труда не уничтожены историческими и экономическими потрясениями, а значит, отражают такие глубины человеческой мысли и бытия, что могут противостоять силам разрушения. Следовательно, поле действия антропологии простирается всюду, где совместная жизнь простых людей, тех, кого важно мне антрополог Янагита Кунио называл дёмин еще основано в первую очередь на личных контактах, семейных связях, соседских отношениях, будь то деревни или городские районы, одним словом, всюду, где сохранилась исконная среда и поддерживается устная традиция. Антропологическое исследование в Западной Европе и Японии началось в одну эпоху, в XVIII веке, что характерно, если учесть их симметричное развитие. Но в Европе его стимулом послужили великие путешествия, открывшие доступ к многообразию чужих культур. А в сосредоточенной на себе Японии оно зародилось, вероятно, благодаря движению кокугаку, в русле которого столетия спустя предпринял свой монументальный труд Янагита Кунио. По крайней мере, так это видится западному наблюдателю. И тогда же в XVIII веке антропология делает первые шаги в Корее. Под воздействием школы Сирхак появляются работы, посвященные сельской жизни и народным обычаям родной страны, а не далёких народов, как в европейской традиции. Собирая мелкие факты, долго считавшиеся недостойными внимания историков, восполняя пробелы, объясняя то, о чем умалчивают письменные документы, стараясь понять, как люди хранят в памяти или в прошлое своего маленького сообщества и как живут в настоящем. Мы формируем своего рода архивы и строим, по словам Янагиты Кунё, бун кагаку, науку о культуре. В общем, антропологию